Земляне и пришельцы. Теперь пришла пора задать вопрос о том, как это все коснулось нашей планеты Земля и кто же мы такие. Вопросы эти в особенности второй. Последнее время все больше интересуют землян и на них идут разные ответы. Кто-то высказывает гипотезы и предположения одно фантастичнее другого. Кто-то просто фантазирует. Идет поток литературы всякого уровня, еще больше рассказов и пересказов устных и письменных. Попробую ответить на эти вопросы с помощью тех, кто дает мне всю эту информацию. Ответ этот ляжет в ряд других подобных ответов от подобных мне информаторов. Не все в такой информации совпадает по понятным причинам. Не так проста эта контактная связь. Много факторов, действует на уровень информации. В первую очередь, безусловно, это уровень интеллектуального развития получателя информации. Чаще всего он имеет респондента, дающего информацию на том конце канала, соответствующего этому уровню, как бы ни называл себя респондент апостолом, махатмой или самим Иисусом Христом. Дело в том, что любой контактёр появился термин Контант. Он не лучше первого. Не может принять информацию, недоступную его пониманию. Есть способы механического письма. Контактер находится в отключке. Но и они имеют свои огрехи и довольно сильные. Поэтому надеюсь, что в конце концов из ряда полученных таким путем материалов сложится правильная картина того, что есть на самом деле. Проверить это, надеюсь, поможет будущее. Но к нему мы должны быть готовыми и постепенно воспринимать по крупицам вот такую информацию. Представьте себе такую маловероятную ситуацию. Завтра прилетают к нам посланцы иной цивилизации, или, скажем, высокая сущность, которая публично открывает нам глаза на то, что мы есть и как мы живем. Тут у половины землян крыша поедет, это точно. Прочитав все написанное, задаем вопрос. «Так когда и в каком качестве появлялись у нас на Земле инопланетные жители и что нам принесли?» Задает этот вопрос и я. И вот что мне отвечают. Пока на Земле не было человека физического, никаких кармических рождений быть не могло. Переносить из других миров сущностей не было смысла, потому что своя история развития человечества на планете уже началась. а помогать еще было некому. Эти изначальные человеческие образования еще жили без отрыва от той космической пуповины, которая связывала их с Творцом. Первое посещение Земли состоялось 15 миллионов лет назад. Это были орионцы, представители еще только начинавшей складываться цивилизации ЗУГ. Они убедились в том, что на планете нашей уже... зародилась разумная человеческая жизнь. Но общаться с ней еще нет возможности. А вмешиваться в ее развитие тем более нельзя. Текли миллионы лет. Немногочисленные посещения давали орионцам представление о развитии нашего человечества. Через три миллиона лет, по рекомендации орионцев, на Землю стали иногда заглядывать сириусяне, а позже и деситы. Не только наша Земля была в тот период под пристальным вниманием этих цивилизаций, но и другие планеты, где, подобно нашей, развивалась жизнь. На Земле шел очень непростой процесс становления человека материально-физического. Его духовный опыт был такой еще нематериальный, что мало помогал развитию разума, основанного на жизненном опыте. Человек вместе с Землей и всем, что она на себе несла, развивался в условиях жесткой борьбы за выживание. На планете происходили довольно активные процессы ее формирования, как физического существа. Это выражалось в различных тектонических преобразованиях, вызывавших катаклизмы. Периоды такой активности частично губили человеческие сообщества, еще не очень многочисленные. Не надо, правда, считать, что людей на Земле были немногие тысячи. Ничего подобного. И тогда их было много миллионов. Правда, раскиданные в различных подходящих для жизни местах, они не всегда знали о тех, кто был от них даже в нескольких десятках километров. Общение было редко, крайне ограничено, и в этом был резон. В этот период происходил процесс укоренения двуполого существования. Человек из андрогина превратился в различающиеся мужские и женские особи. Это сложное было время для человечества. В жизни появились новые, незнакомые до того чувственные переживания. Процесс становления новой системы воспроизведения потомства на более плотном физическом плане стал связывать человека с тем, из чего в дальнейшем выкристаллизовывался закон кармы. Этические нормы в этом плане возникали и укреплялись в довольно острой борьбе. В этот же период появился и соответствующий такому уровню животный мир. В это же время появились хищники, а с ними энергетика убийства для потребления себе подобных по биологии организмов для поддержания собственной жизни. Эти процессы шли параллельно и дополняли друг друга. Проявилось насилие и, соответственно, зло. В эволюционном плане появился новый опыт. Изменилось многое. Одним из самых главных изменений стало ускорение темпа развития. Борьба за выживание заставила видовые сущности в животном мире ускорять процессы приспособляемости к изменениям внешних условий. Не Неуспевшие приспособиться виды исчезали. Успевающие наращивали свой прогресс. Быстрее всех, естественно, развивался человек. В период между 8 и 6 миллионами лет назад его видовые особенности как биологического вида стали резко выделять на первый план развития разумность, способность запоминать, делать выводы и планировать. Появились первые образцы искусственных укрытий, в виде рукотворных пещер-нор, хижин-шалашей, палок или камней, как орудий. Этот процесс шел одновременно везде, где жил человек. К этому времени пристальное внимание внеземных цивилизаций, особенно сириусян, было обращено к человеку Земли. Для эксперимента было опробовано кое-где внедрение в жизнь пользование огнем. Это дало такой толчок развитию человека – что Совет Цивилизации решил распространить опыт на все племена. Через некоторое время во многих местах люди начали охотиться на животных и употреблять в пищу, обработанное на огне мясо. Это не планировалось косможителями. Такой оборот дела приводил ко многим нежелательным последствиям. Но что сделано, то сделано. За новым направлением развития земля стали следить. должен несколько отступить от развития событий и вот о чем вспомнить. Большинство из читающих может возразить, что еще в школе учили, что первым или почти первым занятием человека была охота. И картинку наверняка многие помнят, как наши предки убивают попавшего в их ловушку мамонта. Давайте порассуждаем. Веззорожный человек не имел средств для охоты. Он не был никогда так быстро на ногу, как большинство животных. Вооружение в виде когтей или мощных клыков у него отсутствовало. Догнать и убить зверя ему было не так-то просто. А плоды на деревьях были доступны, и корни тоже. Так что кем ему было быть, как невегетарианцем? И тяжелая энергетика убийства ему еще была чужда. И огонь-то ему дали для другого. Но само по себе появление таких новшеств как бы ускорило падение человека в плотную материальность. Он постепенно стал уменьшаться в размерах тела, становиться плотнее и относительно сильнее. Земля тоже уплотнялась в своем теле и перераспределяла свои материи, от чего силой тяжести гравитация увеличивалась. Человек приспосабливался к этому процессу таким путем. Как говорят, нет худа без добра. Переживаемые природные катаклизмы заставили человека понять, что необходимо помогать друг другу, иначе не выжить. Таким образом стал организовываться социум на разумной уже основе. До того человека сплачивал в сообщество присущий животным стадный инстинкт. Он имеет то же предназначение, что и социальное устройство – но на другом уровне сознания. На территориях, занимаемых сейчас Тихим и Индийским океанами, если можно ту землю спроецировать на сегодняшнюю, жила и развивалась третья раса человечества, называемая в эзотерической литературе лемурийской. Здесь развивались социальные институты и культура. Эзотерические знания постепенно забывались, становились достоянием культуры, некоторых людей и превращались в культы религиозного свойства. Изменялся окружающий человека мир, изменялись и его ощущения этого мира. Остатки древних уже знаний о себе и мироздании требовали просто веры и не требовали понимания. Да и появившиеся новые ощущения вели человека в другой, более чувственный образ жизни, где это вера носила характер несколько отрешенной от действительности. Огромную роль в жизни начали приобретать сравнительно молодые половые инстинкты. Разнополые особи начали активно совокупляться. Началось смешение животных видов. Люди тоже принимали в этом участие. На Земле появились разновидности монстров в животном мире и среди людей. Именно в этот период появлялись те сказочные чудовища, сведения о которых донесли до нас старые сказки и повествования. Были среди этих монстров и крылатые люди, вряд ли они могли летать, и люди с пёсями головами возможные кентавры, и крылатые змеи или драконы. Одно в этом процессе работало в пользу эволюции, они не давали сами потомства. Трудно сказать, Было ли это упущением хозяев эволюции, их промахом, или так было надо? Но именно в это время, его можно оценить как 3-2,5 миллиона лет назад, на Землю пришел для помощи с задачей подправить этическое развитие людей первый небольшой отряд переселенцев. Это были добровольцы из созвездия Ориона и чуть позже Деситы. Именно орионцы принесли людям Земли понятие о браке как «освященном высоком союзе». Большинство из этих пришедших учителей сами вступили в брак с земными женщинами. И в Библии говорится о том, что пришедшие с неба брали себе в жены земных женщин. Эти браки и рожденные от них дети стали считаться избранными или божественными. Они дали начало многим династиям правителей различных народов и стран. Несколько позже, между двумя и полутора миллионами лет назад, когда начала нарождаться четвертая раса – раса атлантов, в западной части другого материка появились выходцы из цивилизации Дессы. Высшие силы в самом начале развития новой расы решили поставить ее народы на нужную дорогу. Учитывая предыдущий опыт, они генетически исключили возможность межвидового размножения в широких пределах. Появившиеся тогда в Старом мире, которым теперь уже был лемурийский материк, монстры постепенно вымерли. Новые виды и их появление было поставлено под строгий контроль. За человечеством не только уже следили, но и направляли его движение по пути развития. Деситы принесли новой расе понятие о моногамии. У них самих это было строгим правилом, в то время как у орионцев и некоторых других космических народов были более свободные брачные отношения. Деситы того периода по известным им одним причинам проповедовали единственный брак в жизни, будь то мужчина или женщина. Позже у них появилась более мягкая трактовка межполовых отношений. Они же культивировали у народов этого региона общинно-родовое устройство социума без объединения в государственную организацию и определенные религиозные верования, понятия о творцах. Вспомним, что приход этих переселенцев осуществлялся на последнем этапе путем мирового материализации в теле взрослого человека земной биологии. Однако некоторые физические признаки исходной космической расы они сохраняли. Эти признаки еще сохранились в их потомках на протяжении нескольких поколений и были записаны в генетическом коде этих людей. Так что чернокожие орионцы внесли и свой вклад в генетический код чернокожих лемурийцев, а бронзовые тела до ситов просматривались в темнокожих атлантах. Начальные атланты имели уже рост до пяти метров и фигуру, близкую нашей теперешней. Лемурийская раса переживала свой закат, а атлантическая начинала свое триумфальное шествие по планете. Лемурия гибла под натиском стихий. Извержения вулканов и землетрясения были внешними проявлениями глубинных процессов. Земля переживала тоже свой очередной этап эволюционных изменений. Уходили под воду целые огромные области. В других местах появлялись новые участки суши, росли горы. Часть лемурийцев успевала переселиться в более спокойные районы. Изменялись и климатические условия – Приспособившиеся и выжившие народы в некоторых случаях получали как бы новый импульс развития. На этих этапах к ним приходили тоже космические учителя и правители. Третий, подключенный к этому благородному делу цивилизации, стали сириусяне. А потом вскоре и появились и четвертые – зейоты. Этот период характерен тем, что проявленные цивилизации этих миров – начали проявлять свой интерес к Земле более активно. Особенно часто Землю посещали в это время зейоты. Их экспедиции в восточную часть Атлантиды и уже частично появлявшуюся Европу в районе Скандинавского щита основывают базы для научных наблюдений за землянами. За атлантами непосредственно наблюдают и сириусиане. Они несут программы, согласованные на уровне высшего разума нашей планеты. Здесь ставится задача, о которой говорилось выше, очистка видов от смешений и недопущение этого в дальнейшем. По всей видимости, западная часть Атлантического материка, которая можно спроецировать на нашу Землю, приходилась на район теперешнего Панамского перешейка. К востоку и северо-востоку Атлантида простиралась до Африки и Скандинавии. Именно в западной ее части, в теперешних латиноамериканских странах, культы древних доевропейских народов имеют массу всяких чудовищ-богов в виде пернатых змеев. В то же время в афроазиатском ареале больше распространены разнообразные помеси типа сфинксов. Следовательно, можно предположить, что появление монстров было районировано. Вот эти последствия и нужно было устранить. Этой работой в тот период и заняты были сириусяне. Работа долговременных экспедиций дала возможность хорошо изучить землян.